«Но знаешь ли ты, что для того, чтобы построить судно в тридцать-сорок тонн, нужно не меньше пяти-шести месяцев?» — ответил Пенкрофт. «Мы не будем спешить и откажемся на этот год от поездки», — сказал журналист. «Что поделаешь, Пенкрофт? Приходится покориться. Надеюсь, что отсрочка не принесет нам ущерба», — проговорил Сайрис Смит. «Мой Бонавентур! Мой бедный Бонавентур!» повторял пенкров глубоко потрясенный гибелью корабля, которым он так гордился. Действительно, колонисты могли пожалеть об уничтожении Бонавентура, и они решили возместить эту утрату как можно скорее. А пока что их единственной целью было благополучно закончить исследование наименее доступных областей острова. Поиски возобновились в тот же день, 20 февраля, и продолжались целую неделю. Нижняя часть горы между Отрогами и их многочисленные разветвления представляли собой настоящий лабиринт прихотливо разбросанных долин и ущелий. Именно здесь, в глубине этих теснин, может быть, даже в самом массиве горы Франклина следовало производить поиски. Только в этой части острова можно было замаскировать жилище, хозяин которого пожелал бы остаться неизвестным. Но отроги так тесно сплетались, что Сайресу Смиту приходилось исследовать их очень тщательно. Прежде всего, колонисты прошли по долине, начинавшейся к югу от горы, в которую изливались воды ручья-водопада. Там Айртон показал им пещеру, где он томился в заключении, пока его не перенесли в кораль. Все в этой пещере осталось в том виде, как было при Айртоне. В ней нашли немного еды и кучку патронов, которые пираты сложили там в качестве запаса. Колонисты обследовали всю долину, осененную развесистыми деревьями, среди которых преобладали хвойные. Обогнув юго-западный отрог исследователи углубились в еще более узкое ущелье, начинавшееся от живописного нагромождения береговых скал. Здесь растительность была менее густой, камни заменяли траву, дикие козы и муфлоны прыгали среди утесов. Тут начиналась бесплодная часть острова. Из многочисленных долин, которые отходили, разветвляясь от горы Франклина, только три были покрыты лесом и богаты пастбищами. Например, долина Кораля, прилегавшая с запада к долине ручья Водопада и с востока к долине Красного ручья. Эти два ручья, которые ниже превращались в реки, принимая в себя несколько притоков, служили вместилищем всех вод, стекавших с горы, и делали плодородной ее южную часть. Что же касается реки Благодарности, то ее непосредственно питали многочисленные источники, скрытые под сенью леса и комара. Такие же источники орошали почву змеиного полуострова, разветвляясь на тысячи маленьких ручейков. Любая из этих трех долин, где было достаточно воды, могла служить убежищем какому-нибудь отшельнику, который нашел бы там все, что нужно для жизни. Но колонисты уже обследовали их и нигде не могли заметить присутствие человека. Неужели это убежище и его обитатель находились в бесплодных ущельях, среди обвалившихся скал, в изрытых оврагах на севере, между потоками застывшей лавы? В северной части горы Франклина, у подножия ее, были только две широкие, но неглубокие долины, без всяких признаков зелени, усеянные глыбами камня, оставшимися от ледникового периода исполосованные длинными маренами, покрытые потоками лавы, взрыхленные большими буграми, усыпанные обсидианом и лабрадоридом. Исследование этой части острова оказалось долгим и трудным. Там попадалось множество впадин, конечно, не слишком удобных, но хорошо скрытых и малодоступных. Колонисты заходили даже в темные тоннели, образовавшиеся в весьма отдаленную эпоху, и почерневшие от давно угасшего огня. Исследователи ходили по этим мрачным галереям, освещая их смоляными факелами, обыскивали малейшие впадины, проникали во все углубления. Но всюду царили тишина и мрак. Едва ли человеческое существо когда-нибудь ступало ногой по этим древним проходам, едва ли чья-либо рука когда-нибудь касалась этих камней. Они были такие же, как тогда, когда вулкан выбросил их на поверхность воды в период возникновения острова. Но как не пустынны и темны казались эти надстройки, Сайресу Смиту пришлось убедиться, что в них не всегда царила тишина. Достигнув дна одной из мрачных впадин, которые тянулись на несколько сот метров внутрь горы, он с удивлением услышал глухой гул, Отражаемый скалами, он звучал еще громче. Гидеон Спилит, сопровождавший инженера, тоже услышал этот отдаленный гул, который указывал на оживление деятельности подземного огня. Оба несколько раз прислушались и пришли к убеждению, что в недрах земли происходит какая-то химическая реакция. «Так, значит, вулкан не совсем потух», — сказал журналист. Возможно, что с тех пор, как мы исследовали кратер, в нижних пластах началась какая-то деятельность. Всякий вулкан, даже тот, который считается потухшим, в любую минуту может начать действовать. Но если предстоит извержение горы Франклина, то разве это не грозит опасностью острову Линкольна? спросил Гэдон Спилит. Не думаю, сказал инженер. Кратер, то есть предохранительный клапан, всегда существует, и избыток пары и лавы вырвется, как и раньше, через обычный выход. Если только лава не проложит себе новую дорогу к плодородным частям острова. Но почему, мой милый Спилет, ей не пойти тем путем, который проложила природа?» ответил Сайрес Смит. «Вулканы капризны», сказал журналист. «Заметьте», продолжал инженер. что наклон всего массива горы Франклина способствует излиянию потока лавы в долины, которые мы сейчас исследуем. Чтобы его направление стало иным, должно произойти землетрясение, которое изменит центр тяжести горы. «Но при этих условиях всегда можно опасаться землетрясения», сказал журналист. «Да, всегда, в особенности, если подземные силы начинают пробуждаться». и недра земного шара после долгого отдыха приходят в движение. Конечно, извержение вулкана будет для нас неприятным фактом, и было бы лучше, если бы этой горе не вздумалось пробудиться. Но ведь мы не можем ей помешать, не так ли? Во всяком случае, что бы ни случилось, я не думаю, что нашим владением на плато дальнего вида грозит серьезная опасность. Между плато и вулканом... Уровень земли заметно понижается, и если лава когда-нибудь направится к озеру, она зальет дюны и окрестности залива Акулы. «Мы еще не видели над вулканом дыма, который бы указывал, что готовится извержение», сказал Гедон Спилит. «Нет», — ответил Сайрес Смит. «Я только вчера смотрел на верхушку кратера и не заметил ни малейших признаков дыма. Но, возможно...» что в нижней части трубы образовалось нагромождение скал, пепла и окаменевшей лавы, и что клапан, о котором я говорил, в данное время слишком перегружен. Но при первом серьезном напоре всякое препятствие будет устранено, и вы можете не сомневаться, что ни остров, который представляет собой котел, ни вулкан, играющий роль трубы, не разорвутся под давлением газов. Но все же, повторяю, было бы лучше, если бы извержение не произошло. И тем не менее мы не ошибаемся. В недрах вулкана ясно слышится глухой грохот, сказал журналист. В самом деле, ответил инженер и внимательно прислушался, ошибки тут быть не может. Происходит реакция, и мы не в состоянии определить ее значительности и конечных результатов. Сайрес Смит и Гедон Спилет вышли из впадины и рассказали своим товарищам о положении дел. «Вот здорово!» — закричал пенкров «Вулкан начинает выкидывать свои штуки! Но пусть попробует! На него найдется хозяин!» «Кто же такой?» — спросил Наб. «Наш добрый дух, Наб! Наш добрый дух! Он заткнет кратер!» если вулкан только попробует разинуть его. Как видим, вера моряка в божество острова не знала пределов. И действительно, тайная сила, которая успела проявиться при стольких необъяснимых обстоятельствах, казалась безграничной. Несмотря на самые тщательные поиски, несмотря на все усилия, на усердие, всю настойчивость колонистов, загадочное убежище не было найдено, и загадочная сила осталась столь же таинственной. С 20 по 25 февраля поиски производились по всей южной части острова Линкольна. Исследователи обшарили наименее доступные ее места. Они простукивали каждую скалистую стену, как делают полицейские, обыскивая подозрительный дом. Инженер снял точный план горы и распространил свои поиски до самых нижних пластов камней. Не избежал обследования и усеченный конус, венчавший первую площадку скал, а также верхний выступ огромной шляпы, в глубине которой открывался кратер. Мало того, колонисты спустились в самую пропасть, еще не ожившую совсем, но в глубине которой явственно слышался гул. Ничто не указывало на близкое извержение, не было видно дыма или пара, Стенки кратера нисколько не нагрелись. Ни здесь, ни в какой-либо другой части горы Франклина колонисты не увидели следов того, кого они искали. После этого исследователи направились в район Дюн. Они тщательно осмотрели от верха до подножия высокие стены, окружавшие залив акулы, хотя было чрезвычайно трудно спускаться к воде. Ничего. Никого. В этих двух словах заключался весь итог бесплодного труда и безрезультатной настойчивости. В них звучал гнев Сайреса Смита и его товарищей раздосадованных неудачей. Наконец пришлось подумать о возвращении, так как нельзя же было вечно продолжать эти поиски. Колонисты пришли к убеждению, что таинственное существо не обитало на поверхности острова, и самые странные предположения возникали в их возбужденном мозгу. Пенкроф и НАП не ограничивались областью загадочного и уносились в сверхъестественный мир. 25 февраля колонисты возвратились в гранитный дворец и, спустив на площадку при помощи стрелы двойной канат, восстановили сообщение со своим домом. Через месяц, 24 марта, они праздновали третью годовщину своего пребывания на острове Линкольна.